Синяя Медуза Слепое милосердие «Если хочешь что-то сделать, делай, а не сотрясай воздух». Доктор Хаус «Сегодня я понял, что работаю в обществе моральных инвалидов. Меня трясло, сигарета не лезла. Отвращение свербило до боли в висках. Мозг кипел, прокручивая ситуацию пятнадцатиминутной давности». Мы с коллегами обсуждали план мероприятий на майские праздники. Тимбилдинг и все такое, по мне слив денег в трубу, но дают, бери. По традиции организацией занималась финансовый директор Яна Юрьевна. Она в этом ас, но выбор места досуга меня убил. Поход в горы на три дня, и всех все устраивало, кроме меня. Я оторопело смотрел на коллег, молчать не стал. «Никого не забыли, Яна Юрьевна?» «Кого?» Она нахмурилась, словно ее спросил пятый закон Ньютона. Не нравилось ей, когда по имени и отчеству величали, потому что в душе ей двадцать, а не сорок. Парочка коллег обернулась в мою сторону с непонимающими лицами. «Не ожидал я от всех такого!» Яна Юрьевна скрестила руки на груди, я поправил голос. «Светлану». Яна Юрьевна расцепила руки. Она и месяца здесь не работает. И что теперь? В расчет не брать? Витек, не гони лошадей, — встрял Ивана и Кишник. Светка новенькая, да и как бы не видит же она. Ты как себе это представляешь вообще? Да нормально представляю. Слепые, по-твоему, не люди? И что теперь? Все подстраиваться под нее будем? Возмутилась секретарь шефа, всплеснув руками. «Семеро одного не ждут?» «Один за всех и все за одного», — огрызнулся я. «Вы ее даже не спросили». Яна Юрьевна застучала ногой. «Должно пройти побольше времени. Ты тоже не ездил с нами в первый месяц работы». «Я — это я, а здесь человек с особыми потребностями. Можно и исключение сделать». «Ты все близко к сердцу принимаешь». «Простите», — я повысил голос. Никита, главный бухгалтер, он же мой непосредственный начальник, положил руку мне на плечо. «Прекращай!» «Не прекращу!» Я отмахнулся и встал со стула. «Чего ты завелся?» «Да я спокоен!» Я осмотрелся в поисках поддержки. Полный ноль. Всех будто парализовала глухота. Их типа здесь нет, у них дела. Инстаграмчики, ВКшечки, Ватсапики... Я почувствовал себя одним воином в поле. — Вить, хватит! Никита не оставлял попыток меня успокоить. — Мать Тереза! — фыркнул кто-то из толпы. — Рот свой замолчи! Кор... — Виктор, выйдите! — Успокойтесь! — оборвала Яна Юрьевна. Я понял, что мой голос и позже никто не услышит. Всем проще выставить меня кретином, чем признать акт равнодушия. — Признать ошибку? Ага. «Конечно. Идите вы в горы!» Я вылетел из актового зала, бахнув дверью. Я прокрутил инцидент, снова так не поняв, где неправ. «Правда сложнее принять, чем неправда. Или как там?» Дамблдор говорил. «Если мне конструктивно объяснят ошибку, то я заберу свои слова назад и принесу извинения». А сейчас мне не стыдно вообще. — Близко к сердцу, — прошепелявил я. — Свиньи! Я швырнул окурок в ворону. Не попал. Поднял его и выбросил. Вот куда жаловаться, чтобы людям вправляли мозги? Ненавижу равнодушных. А еще больше терпеть не могу маску милосердия. Противно! Эх, знала бы Светлана, с какими лицемерами работает, но не говорить же ей об этом. Палка о двух концах. Можно только гадать, как ей было непросто сюда устроиться. Но на секундочку она строчит на компьютере быстрее меня. Ага, самое то для оператора. Я восхищен. В память врезались ярко-желтые наклейки на клавиатуре, гарнитура в ухе, темные очки и белая трость. Светлана живет, не представляя, что такое синий и красный. Зря чем не понять. Даже завязав глаза, человек будет знать, что небо голубое, а трава зеленая. Почему я это вижу, а остальные нет? Если бы я мог изменить ситуацию. И из мыслей меня выдернуло неравномерное тихое постукивание. Я поднял голову, Светлана замерла у входа в беседку. Я глянул на часы. Рабочий день кончился час назад. Вот это я маху дал. Засиделся. Домой пора, но пока мне не стоит крутить баранку. Табу у меня такое. Не садиться за руль злым. Я дала себе знать. — Привет. — Здравствуй, Виктор. — Присяду? — Да, конечно. Светлана шагнула вперед, как каравелла по водной глади, и присела напротив, сложив свою трость. Она мне напоминала аристократку из-за тонкой фигуры и легких движений. Где-то запела птичка, Светлана повернула голову в сторону звука. Солнце блеснуло на ее темных очках, и я увидел в них себя, кудрявого, небритого, недопушкин. Мне хотелось поговорить о чем угодно, кроме работы. Я почесал нос, будто это поможет подобрать нужное слово. «Тепло сегодня?» — Да, я мастер завязывания диалогов, но сегодня реально жарко в куртке. Светлана расплылась в улыбке, красивой улыбке. И правда, все ждала теплых деньков, лучше дышится. — И как ты их проводишь? — Слушаю музыку или книги, сама пишу рассказы. В прошлом году выезжала в конный клуб. Она вздохнула, я подобрал разговор. — Нравится гулять? — Очень. Для меня оставалось загадкой, как она ходит на работу. Пару раз я видел ее в компании наших под руку, не более. Может, живет рядом или привозят? Решил, что спрашивать такое невежливо. Со мной как-то получалось, что я приезжал на работу, а Светлана уже здесь. Мне уезжать ее уже нет. Магия. По работе мало пересекались, понятное дело». «Когда у меня будет собака-проводник, то буду гулять сутками напролет». Она вновь улыбнулась. «И я тоже». «Ждешь кого-то?» «Нет, просто отдыхаю. Трудный денек выдался. Хочешь пройтись?» «Я будто с дерева упал. Мое сердце выпало в осадок. Так легко и просто. С ума сойти!» «Зрячие не доверяют своему отражению в зеркале, особенно по понедельникам». А тут чуть ли не первого встречного гулять зовет. Ну, я почувствовал, что мне жизненно необходимо отвлечься от людской грязи. — Хочу, — выдал я. Светлана поднялась, разложила трость и протянула мне руку. Я ее взял. Такая хрупкая. Мы дошли до парка, беседуя о всяком. Я держал ее под руку. Светлане нравилась музыка на виниле и творчество Стивена Кинга. Никогда бы не подумал. Сам я читал только «Зеленую милю», и то лет десять назад, уже не помню, о чем она. Мне стало непомерно любопытно, о чем сама Светлана пишет. Кокон уютного общения разбил баннер с горным пейзажем в закате и сиреневой коровой. «Нежность внутри», — гласила надпись. Под моей кожей разгорелась гадко противоположная. Горы не виноваты, но мне хотелось закидать баннер краской и запихать его в какие-нибудь горы. — Что тебя беспокоит? — поинтересовалась Светлана и остановилась. — Мне стало жарко. Я повернул голову, она приспустила очки. У меня слова в горле потухли. Невозможно описать ощущения, которые испытываешь, смотря в незрячие глаза. Словно они знают, что спрятано под кожей и костями. Это завораживает и пугает. В и синеве простирался портал в другое измерение, где меня видели насквозь. Не зная, каким образом Светлана угадала мое настроение. Эмпатия? Магия? Я не хотел рассказывать ей о сердобольных коллегах, но и открыто врать тоже. Да так, в горы поехать не получилось. В горы? А что такое горы? Я задумался. Надолго. В голову полезли зрительные образы, острые белые верхушки, проходящие сквозь облака, огромные серые камни, по которым лазают альпинисты, часть земли. «Не густо, короче. Я не гуру в описании. А ты попробуй. Их можно потрогать?» «Да, но они очень большие. Прям очень. Холодные, неровные, твердые». Я хлопнул себя ладонью по лицу. «Бесполезно. Объяснить разницу между выручкой и прибылью я могу, а вот горы не живет во мне. Творческая жила. Ну, что поделать». «Мы двинулись дальше по аллее», — Светлана пожевала губу. «А если бы они спели, как бы это звучало?» Сначала я не понял, но подкоркая мозга началась возня среди известных мне песен. Подобрала опираясь чисто на мотив. «Как Нофенел «No Мэрс, металлика поет. Знаешь таких?» Я коряво напел первые строчки. «Конечно, у меня пластинка их есть, и не одна». — Помогло? — Спокойствие и мощь, — она сжала кулачок, — легендарные далекие неподвластные времени. — Похоже? — Мои брови взлетели вверх, ведь все действительно так, я даже об этом не подумал. — Вау, ты описала горы лучше меня! Светлана смущенно улыбнулась, и я расцвел. Потом снова посмотрел на баннер с коровой. Он уже не казался мне едкой отсылкой на коллег, которые не видят дальше собственного носа. Возможность видеть может быть ослепляющей. Сильные люди имеют кармическую способность сводить негатив до нуля. Я словно вышел из раскаленной бани и надел чистую душу. — Горы, это очень круто! — воскликнула Светлана с детским восторгом в голосе. — Я бы сходила! Она поникла. Только не с кем. Свободный разум выпалил мысль, даже не обдумав. Моя компания устроит? Да. Вот так снова легко и просто. Доверие удел слабаков? Нет, все с точностью до наоборот. Покуда в мире есть зрячие сердца, милосердие найдет дорогу. Я в это верю. Остальное неважно.